Глава 14 Отражения цеплялись за меня, пытаясь удержать. Мой мир накренился. Я знала, остаться в мире между отражениями означает смерть. Мою смерть, смерть Скарлетт. Нельзя этого допустить. Я не позволю, чтобы Скарлетт сожгли. Собрав последние остатки воли, я рванулась вперёд. Кровь шумела в ушах, дыхание рвалось из горла, в голове пульсировало. Я приземлилась на ноги. Передо мной блестела вода. Голова кружилась, я попыталась сориентироваться. Заброшенное кирпичное здание, разбитые окна, головешки на песке. На месте я или нет? Я попробовала повернуть голову, чтобы оглядеться, но меня накрыла волна головокружения. Я упала на землю, меня вырвало, но желудок был пуст. Я поднесла руку к глазам, видя всё как в тумане. Наверное, уже почти час дня. Так я добралась. Мир расплылся и потемнел. Внезапно надо мной выросла какая-то фигура. Я хотела спросить, в какой стороне доки Ширноса, но не могла произнести ни слова. Фигура опустилась на колени что-то забрала из моей руки. Кость. Люся. В смятении я собралась силами, пытаясь подняться. Мне нужна Кость. Она как-то поможет спасти Скарлетт. Что ж, у тебя получилось... «Признаюсь, я удивилась», — прозвучал голос откуда-то издалека. Мир вокруг померк, и я услышала звук удаляющихся шагов. «Стой!» — пробормотала я, а потом всё потемнело. «Горацио, не надо!» Лёгкие моей мамы заливала кровь. Они свистели, хрипели и булькали. Я закрыла глаза, задыхаясь в тесном пространстве. Я была слишком огромной, чтобы уместиться под маленькой кроватью. «Разве вы не могли спасти её?» Голос моего шефа был полон разочарования. Я открыла глаза и посмотрела на него. Он печально покачал головой. «Вы же агент ФБР, Лидл. Что вы делали под кроватью?» Он прав. Я должна была спасти мать, но вместо этого спряталась под кроватью, как последняя трусиха. Я выползла из-под кровати и всхлипнула. «Прекратите! Я хочу получить ваш рапорт завтра же, слышите?» «Садитесь на первый рейс и доложите о том, что вы натворили!» Мама лежала на полу, почему-то в моей комнате. Струйка крови стекала по её подбородку. Она открыла рот, пытаясь что-то крикнуть, но выдавила из себя только хрип и бульканье. «Прости!» — выпалила я. Габриэль, с сожалением, посмотрел на меня сверху вниз. «Зря я тебе помогал, Кассандра!» Кровь бурлила, чувство вины давило на грудь, как тысячи камней. но... «Кассандра!» Баз Габриэля прорвался сквозь кошмар, я распахнула глаза и тут же прищурилась, ослеплённая послеполуденным солнцем. Заслоняя резкий свет, надо мной склонилась фигура. Мне потребовалось пара секунд, чтобы сосредоточить взгляд на глубоких карих глазах. «Габриэль!» В голове замелькали видения из прошлого. Мысленно я старалась снова похоронить их, закопать в самые глубины сознания. Я не в силах существовать с этим бульканем, отдающимся в мозгу. Наконец я очистила голову от мрачных воспоминаний, надёжно заперев их глубоко-глубоко. — Что случилось? — слабым голосом спросила я. — Ты напугала меня до да чёртиков. Вот что случилось. Габриэль убрал мокрые волосы с моего лица. — Когда я добрался сюда, ты едва дышала и была совершенно бледная. Я подумал, ты умираешь. «Мы в доках Ширнеса?» — спросила я. «Да. рон сказал, где тебя найти, и я приехал. Хорошо. Я со стоном приподнялась и села. Насквозь промокшее платье было всё в грязи. Похоже, я успела вовремя. Я смутно припомнила ту фигуру и её голос, когда мир померк. Я поняла, что это женщина. Её голос был полон злобы. И этот голос был мне знаком. Я уже встречала её. Ты доставила кость? Я... Кажется, да. Рон рассказал тебе про тазовую кость? Да. Он здесь? Нет. Он сказал, ему нужно в другое место. Что случилось? На тебя напали? Нет. Я вспомнила о Гренделе. Ну, да, в клубе, но это не он. Я использовала слишком много магии и поплатилась за это. Детектив придержал меня за локоть, помогая встать. Я дрожала, всё моё тело ослабло. Я прильнула к Габриэлю, благодарная, что он приехал за мной. Я надеялась вернуть Скарлетт. Идём. Доведу тебя до машины. Спасибо, что приехал за мной. Я уже говорила, что ты замечательный. Я прислонилась к нему, и мы пошли к дороге. Габриэль открыл передо мной пассажирскую дверцу, помог забраться в машину, сел на водительское место и завёл двигатель. Я закрыла глаза. Машина ожила, и мы тронулись с места. «У тебя есть версии, каким будет следующий шаг похитителя?» «Не знаю», — глухо ответила я. «Ты его видела?» «Это женщина». У меня пересохло в горле. Я с трудом глотнула ком. Она сказала, что удивилась, что у меня получилось. «И всё?» «Кажется, да. Я была занята обмороком». «Точно». «Так что же нам...» «Габриэль, я не могу сейчас думать. Я слишком...» Я искала подходящее слово. «Когда вы слишком долго не едите, вы голодны. Недостаток воды вызывает жажду, а мне не хватало магии. Моё тело жаждало того яркого волшебного ощущения, о котором я даже не подозревала, пока оно не исчезло. Я слишком слаба», — просто ответила я. «Конечно. Прости, закрой глаза». Прежде чем провалиться в сон, я взглянула в зеркало заднего вида. Ужасный вид. Спутанные волосы, чёрные круги под глазами, болезненно бледное лицо. Грязь облепила мокрую кожу и платье размазанными пятнами. Я попыталась нащупать отражение, отчаянно стараясь установить связь. Я что-то чувствовала, но не могла соединиться с ним. Я не оставляла попыток в течение нескольких минут, в отчаянии прикусив губу. Ничего. Неужели я уничтожила свою магию? Эта мысль наполнила меня странным ужасом. Пока мы ехали, грудь снидала не ужасная, невыносимая пустота. Мне стало не по себе. Я заёрзывала на сиденье, страстно желая, сама не зная чего, пока вдруг не почувствовала это. Справа от нас находилось то, в чём я так нуждалась, чего так хотела. Я ощутила, как оно слабыми волнами омывает кожу. «Поверни туда», — прохрипела я. «Что?» «Поворачивай, сейчас же!» В отчаянии я уже была готова перехватить и выкрутить руль, но в этом не было необходимости. Взглянув на меня с беспокойством, Габриэль направил машину к съезду с шоссе. «Объяснишь, в чём дело?» «Это там», — я указала через лобовое стекло на другую дорогу. «Справа. Езжай туда!» «А что там?» «Не знаю. Пожалуйста, я так... Мне это нужно!» Габриэль опять повернул направо. Я направляла его, словно меня тянули на невидимом канате. Я с трудом различала дорогу, пока Габриэль не затормозил. «Ладно», — сказал он, — «зачем мы приехали в больницу? Тебе нужна медицинская помощь?» Я вытаращилась на синий указатель «Общественная больница Шеппи» перед приземистым кирпичным зданием. «Здесь есть кое-что, что мне нужно». «Сейчас вернусь». Я открыла дверцу и выбралась из машины, подчиняясь невидимому канату. Толкнула больничные двери, не обращая внимания ни на что, кроме притяжения. Уже так близко. Я пробежала по коридору с голубыми стенами и ворвалась в большое помещение, заставленное стульями. Там было полно людей с серьёзными, обеспокоенными лицами. У некоторых на щеках выступили слёзы. Какой-то малыш кричал, закрыв руками уши. Молодая женщина сжимала кровоточащую руку, её одежда тоже была в крови. Приёмный покой скорой помощи. Энергия вибрировала вокруг, заряжая моё тело. Я сделала глубокий вдох, и меня накрыло облегчение от того, что я просто нахожусь здесь. Я почувствовала прилив сил, банкет страха. Люди вокруг меня беспокоились за своих близких, приходили в ужас от плохих новостей, с тревогой ждали, когда врачи объяснят им, что происходит. Мальчик с больными ушами не понимал, что с ним. Я единственная испытывала здесь наслаждение. грёбаная пиявка страха, пока магия накапливалась внутри меня. Я хотела прекратить это и уйти, но стояла и насыщалась. Наконец тело насытилось, опьянённое страхом. Моя магия пока не стала прежней. Это только часть того, что было раньше. Заполнение колодца требует много времени. Но все же магия вернулась. И теперь я чувствовала отражение вокруг, соединялась с ними. Я вышла на улицу. Тело снова стало целым, хотя душа надломилась. На парковке я открыла дверцу машины, не обращая внимания на обеспокоенный взгляд Габриэля. Теперь я знала, кто я. Я уже никогда не буду прежней.